Глава 18. Она сделала несколько шагов во тьме и потеряла равновесие. Тьма не имела пределов. В ней не было ни верха, ни низа, ни будущего, ни прошлого. Она опустилась на четвереньки и забыла, человек она или зверь. Потом раздался выстрел и разорвал эту тьму. Она проснулась, стоя на четвереньках на влажной прелой листве. И поняла, что идет охота, и побежала как зверь, и только когда выстрелы и собачий лай стали почти не слышны, только у храма отшельницы лисицы, она встала на ноги и вспомнила свое имя. Земля у пня была рыхлая, и ее явно недавно рыли. Это плохо, запрещено трогать землю у алтаря, а на самом алтаре Лежал задушенный сизоклювый цыпленок. В его потускневших перьях суетились насекомые падальщики. Тоже плохо. Богиня не приняла подношения, и колокол, подвешенный под сводом кумирни, казалось, звонил по его напрасно отнятой жизни. Настя не помнила, как оказалась в лесу. Обрывки сна, расползлись насытившимися сытившимися и мгновенно забылись. Осталась нелепая чудная идея, что ее привел сюда спящую человек с птичьим клювом, птица додо. Прошка был где-то рядом. Похоже, что и во сне она шла на его плачущий голос, и сейчас этот голос как будто сам приближался коку мирне. А вместе с ним еще несколько голосов. Она снова опустилась на четвереньки, и спряталась за можжевеловый куст. Их было четверо, если не считать прошки, и они были стаей. Костлявая женщина и трое мужчин, среди которых Настя с трудом узнала Андрона с ним что-то случилось. Что-то случилось со всеми с ними, на всех, кроме одного, тюремные робы с нашитыми номерами. У всех чудовищно длинные, частично обгрызенные или обломанные грязные ногти. У всех янтарные с пепельными зрачками глаза. Такие же глаза Как стали теперь у Насти? Андрон тащил на себе связанного прошку, перекинув через плечо, а тот безнадежно, безостановочно на одной ноте ныл: "Пусти меня, дядя Андроша, дядя Андроша, пусти!" И пришли они на место, о котором сказала Андроша богиня леса. Возбужденно протараторил Андрон, сгружая прошку рядом с пнём-алтарём: и устроил там Андроша жертвенник и связал Андроша племянника своего Прохора Может, не надо, беспокойно запустив пятерню в слипшиеся длинные косы, сказал тот, что был безробы в набедренной повязке из связанных грязных тряпок. Никитке не нравится, когда обижают деток. Заткнись, рыкнула на него костлявая с номером девяносто. Ты же знаешь, что сказала богиня. Мы должны принести ей хорошую жертву, иначе она нас не полюбит и не будет нас защищать от охотников. Никитка не слышал, чтобы богиня говорила слова, нерешительно возразил тот Андрош слышал. Андрон смахнул с пня трупик цыпленка. Богиня говорит только с Андрошей. Почему? Потому что Андроша верует и знает молитвы. Мальчик все равно что как свинка», — пробормотал их товарищ. В руках он держал топор. «Свинку надо зарезать. Коли нравится, как пахнет кровь свинки. И принес Андроше племянника своего на жертвенник. Андрон уложил на пне прошку. Руки и ноги его неуклюже свисали к земле. Он больше не ныл, а только часто дышал и кахал. Куле вручил Андрону топор. И простер Андроша руку свою, чтобы заколоть племянника своего. "Нет, не надо!" Настя выскочила из укрытия, подбежала к Андрону и повисла на его когтистой руке, сжимавший топор. "Дядя Андрон, пожалуйста, не трогайте, прошу!" Ты хорошо пахнешь, завороженно бормотнул Кули. Ты пахнешь, как наша сестра, даже лучше. Она пахнет как истинная дочь стаи, прошептал Никитка. И ангел Господень возвал тогда с неба! в экстазе завопил Андрон и опустил руку с топором. И сказал Андроша: "Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься богиню и не пожалел своего племянника для нее». Богиня приказывает вам развязать жертву, сказала Настя. Она вдруг почувствовала, что имеет над ними власть. Как будто в их стае она почему-то стоит рангом выше, а значит, ближе к богине. Андрон суетливо разрубил топором грязные тряпки, стягивавшие прошины запястья и щиколотки. Настя взяла его за руку и потянула с пня. Нет, так не пойдет!» Костлявая оскалила сухой рот и впилась когтистой рукой в плечо Прошки. Я хочу, чтобы богиня меня любила. Я хочу жертву! В ту же секунду раздался выстрел. Костлявая задрала голову, несколько секунд неподвижно стояла, глядя на колокол, потом рухнула на алтарь. Под простреленным затылком по жертвенному пню растекалась лужа. И из желтых застывших глаз что-то тихо сочилось тоже Но не кровь не кровь и не слёзы а густое и темное, точно деготь. и расчерченный столетними кольцами сруб и то алое что было теперь на срубе и рассохшаяся кора и хрустящий мох у подножья алтаря превращались под этими темными каплями в угли, в рассыпчатый тлен, в ничто. Отойдите от детей, твари! из-за дерева высугнул майор Бойко с дымящимся пистолетом. Всё ещё держа порохку за руку, Настя новыми своими янтарно-золотыми глазами смотрела на тварей. Как они рыча искались, отступили от алтаря и опустились на четвереньки и бросились во тьму в лес. Майор Бойко подошел к ним с прошкой и обнял обоих левой рукой, той, что без пистолета. И тогда, беззвучно плача и вздрагивая, они уткнулись ему в живот. Я икать перестал, счастливо пробормотал прошка. Вы стрельнули, и я перестал, а то все не мог. Вы меня спасли. Вы и Настя. Спасибо. Да не стоит, ответил Бойко. Что-то в голосе его Безучастным и ровным смутила Настю. Она хотела отступить на шаг от майора, но он прижимал ее к себе рукой, крепко, не давая ни отстраниться, ни запрокинуть лицо. "Ты, пацан, иди", все так же отрешенно сказал майор и выпустил из объятий одного прошку. Она почувствовала прикосновение металла к виску и почему-то не поняла, горячий он или холодный. «Вы не думайте, я не такой. Он вдавил пистолетное дуло ей в кожу. Я не обижаю детей. Просто мне должны вернуть кое-что. Ты иди, найди ее мать или дядю Шутова. Скажи, чтобы он отдал мое золото, и все будет у нас хорошо. И я ее отпущу.